Глава д в е н а д ц а т а Старый солдат. Эпиграф. Нищета солдата столь велика, что сердце кровью обливается. Повседневные труды его тяжкие и презренные. Он живет, подобно цепному псу, в ожидании, когда его бросят в бой. Граф Сен-Жермен. Бурдо ждал у ворот. Он сразу изложил причину, побудившую его побеспокоить Николя. Сортирнос выследил интересующих н и к у л я подозрительных типов и посредством записки сообщил, что идет по следу. Как только подозрительная парочка где-нибудь осядет, он даст знать. Отправив агента ему на помощь, инспектор немедленно отправился на поиски н и к у л я чтобы у в е с т и его в шартле, куда должны поступить дальнейшие известия от Сортирноса. н и к у л я одобрил действия помощника и, чтобы наверстать время, решил послать за каретой. Как всегда предусмотрительный Инспектор указал на фиакр, дожидавшийся на улице. Схватив плащ и треуголку, Николя вместе с Бурдо сел в фиакр, и они поехали в дежурную часть ожидать новых сообщений. В случае необходимости там они смогут быстро переодеться и отправиться на помощь агентам. Зимними воскресными вечерами парижские улицы обычно немноголюдны. Сейчас им встретилась всего пара шумных компаний-ряженых с воплями, круживших вокруг одиноких перепуганных прохожих, Зрелище угасавшего карнавала напомнило Николя, что он всего неделю назад вернулся из Геранда. Прибыв в дежурную часть, Бурдо устроился за небольшим столом и начал рассказывать о том, как он отвозил в Бастилию Симагюса. Комендант крепости любезно встретил хирурга. Оказалось, оба они имели честь обедать у господина Дежусье, и там их представили друг д р у г у Заключенного поместили в просторную, хорошо проветриваемую камеру с мебелью, Затем Бурдо отправился в Ожерар собрать кое-что из платья и взять книги, список которых дал ему Симагюс. Катрина продолжала утешать Аву, негритянка убеждена, что больше никогда не увидит сын Луи. Пользуясь случаем, он проверил печати на доме Декарта и убедился, что никто не пытался в него проникнуть. Впрочем, за домом доктора по-прежнему наблюдали агенты. Агенты продолжали наблюдение и за домом на улице б л а н м а н т о Однако, читая их доклады, Бурдо засомневался в их умственных способностях. Подозревать своих людей в отсутствии служебного рвения ему очень не хотелось. Но, если верить донесениям, Луиза л а р д е н возвращалась домой, в то время как никто не видел, чтобы она покидала дом. Или, напротив, она выходила в город, в то время как никто не видел, чтобы она возвращалась домой. От этих загадочных хождений завеса тайны становилась еще более плотной. также агенты сообщали что дом несколько раз посетил муваль завершив отчет бурдо вынул трубку и повертев в руках закурил наполняя комнату клубами плотного дыма солнце за окном с е л о и в дежурной части вскоре стало совсем темно после изысканного и обильного обеда у н а б л е к у р а николя клонило в сон вдобавок он никак не мог прогнать гнетущие воспоминания о своей оплошности пытаясь придать себе значительности Он поступил исключительно глупо, и, как он сейчас понимал, причиной тому была его неуверенность в себе. б о л ь б а с т е р не хотел его оскорбить, он всего лишь решил сострить, отпустить меткое словцо в непринужденном разговоре, завязавшемся между остроумными и достойными собеседниками. Николя понимал, что если так будет продолжаться, у него не будет шансов стать вровень с людьми, благовоспитанными и со вкусом, составляющими общество при любом цивилизованном дворе. И он окончательно пал духом. Трудно даже представить, какой длинный путь предстоит ему пройти, чтобы научиться владеть собой, не обращать внимания на каждый выпад в свою сторону, на каждый укол по самолюбию. Рана в душе должна зарубцеваться и перестать кровоточить от каждого брошенного на него косого взора, от каждого недружелюбного слова в его адрес. Но уверенный, что вряд ли эта рана затянется столь же быстро, как шрам от стилета Муваля, Ему надо привыкать жить с ней, скрывая ее от посторонних глаз. Являясь частью его самого, открытая душевная рана свидетельствовала о его внутренней беззащитности. Он никогда и никому о ней не рассказывал, даже Пеньо, хотя не раз делал такую попытку. Но хотя Пеньо истри не любил Николя, он принадлежал церкви, а потому в каждом признании видел исповедь и мог оценить моральные страдания друга только с точки зрения веры, не имевшей никакого отношения к моральным терзаниям Николя, и уж тем более не мог помочь ему, предписав покаяние и молитвы. Процесс пищеварения настоятельно требовал покоя. Николя уронил голову на стол и погрузился в сон. Во сне он увидел себя в замке Ранрей. Он шел по берегу рва, окружавшего замок. Внезапно выбежала Изабелла и, поскользнувшись, упала в воду. Никуля видел, как опутанное водорослями тело ее покачивается на поверхности воды. Он тянул к ней руки, но не мог сдвинуться с места. Он кричал от отчаяния, но из уст его не вырвалось ни единого звука. Откуда-то появился маркиз с искаженным от ненависти лицом. В руке он держал огромное распятие. Размахнувшись, он ударил им Никуля, и тот почувствовал резкую боль в плече. «Успокойтесь, сударь, это я, Бурдо. Вы заснули». И вам, наверное, снился сон. Николя передернулся. Мне снился кошмар. Стемнело. Бурдо зажег свечу, и ее слабый огонек тянулся кверху тоненькой дрожащей струйкой. Сортир нос дал а себе знать, — произнес инспектор. Наши два субъекта сидят сейчас в кабачке п р е д м е с т ь е Сен-Марсель возле Конского рынка. Похоже, они тамошние завсегдатые, поэтому нельзя терять времени. Я уже предупредил патруль, он нас догонит. Протянув н и к у л я шляпу и обноски для переодевания, инспектор провел рукой поверху тяжелого шкафа и, собрав пыль, перепачкал себе лицо, а потом предложил молодому человеку последовать его примеру. С в ы п о ч к а н н ы м и пылью лицами сыщики походили на трубочистов. н и к у л я натянул л о х м о т ь я уже сослуживший ему хорошую службу в в ы ж и р а р е Он хотел взять шпагу, Но Бурдо отсоветовал, напомнив, что в сей тип оружия не вяжется с его обносками, а вот маленький пистолет, который он ему подарил, вполне может стать гарантом безопасности, и его легко спрятать. Завершив приготовление к вылазке, они сели в фиакр, на козла которого взгромоздился помощник Бурдо. Инспектор велел ехать кратчайшим путем, через мост менял, затем пересечь Сите по малому мосту, пробраться на левый берег и там мчаться до ворот Сен-Марсель. Дальше, скорее всего, им придется идти пешком. От мерного покачивания фиакра Николя вновь задремал. Борясь со сном, он начал приводить в порядок мысли, но что-то мешало ему. Казалось, мозг его старался передать ему некое важное сообщение, а он никак не мог его понять. Подробно вспоминая об обеде на улице Монмартр, он, наконец, сообразил, что самым важным событием этого вечера Является находка нового послания комиссара л а р д е н а такого же непонятного, как и первое. Трудно объяснить, почему комиссар оставил свои странные послания людям, не принадлежавшим к числу его близких друзей и имевшим все основания подозревать его в махинациях. Но Блекур из осторожности, а н и куля по умолчанию. Следовало перечитать и сравнить оба послания. Вопрос с записками разрешился, однако ощущение недоговоренности не уходило. Значит, необходимо вновь перебрать каждую подробность вечера и понять, что еще он упустил из виду или недооценил. Итак, основное событие произошло в кабинете редкостей. Странная записка попала туда вместе с необычным распятием. О чем он вспоминал, когда смотрел на него? Николя погрузился в раздумья. Наполняя карету клубами дыма, Бурдо не задавал ему вопросов. Обладая врожденным чувством такта, он всегда понимал, когда начальнику необходимо подумать. Ночной мрак окутал город, немногочисленные фонари горели тускло и гасли от порывов ветра. Никуля слышал рассуждение с о р т и н а о необходимости улучшить городское освещение, от которого напрямую зависела безопасность парижан. Еще начальник полиции выступал против болтавшихся на кронштейнах вывесок и навесов, отбрасывавших на улицы огромные бесформенные тени, прятавшие от глаз городских патрулей карманников, срезателей кошельков и прочих мошенников. Изъеденные непогодой навесы нередко падали на голову прохожих. Иногда стук колес пропадал, словно экипаж въезжал на ковер. В такие минуты в открытые окошки врывался запах перегноя, означавшие, что фиакр проезжает перед домом богатого больного, и его слуги набросали на дорогу навозы и соломы, чтобы колеса экипажей и телег своим стуком не беспокоили хозяина. Мороз затянул льдом многочисленные промоины, но там, где ледяная корочка отличалась хрупкостью, в окошко влетали грязные брызги. Кучка людей в масках вяло бросила фиакр пару мешочков с мукой. Народ начинал уставать от карнавального веселья, Буйство завершалось в жирный вторник, а в пепельную среду начинался Великий пост. Казалось, скованное морозом пустынное предместье полностью обезлюдило. За окнами фиакра мелькали зловещие тени, слабый свет фонаря выхватывал из мрака то высокую стену, то покосившуюся ограду, то непонятное нагромождение каких-то конструкций. Никуля припомнил, что в этой части города, кажется, преобладали монастыри и дома презрения. Но так как толком что-нибудь разглядеть возможности не представлялось, приходилось полагаться на силу воображения. Вскоре по обеим сторонам дороги потянулись заброшенные пустыри, заросшие колючими кустами и стелющимися плетями ежевики. Заледневшие на морозе они позвякивали от ветра. Кое-где торчали заборы, окружавшие сады, огороды и мрачные строения. Вокруг не было ни души. Затрепетавшая за окошком со стороны Николя ночная птица яростно клюнула в стекло и исчезла. Вспомнив о предчувствии Набликура, он обернулся к Бурдо и заметил, что его помощнику тоже не по себе. Возле кладбища Сен-Катрин экипаж остановил посланец Сартерноса. Таверна, куда они держали путь, находилась в нескольких шагах на улице с е н д р е я Агент указал на обветшавший слабо освещенный дом на обочине дороги. Когда они подошли поближе, из-за тележки, брошенной возле поленицы, н н и к у л я кликнул знакомый голос. «Ну, — Ну, наконец-то! — прошептал сортир нос. — Я уже замерз, о ж и д а я вас. В сосульку превратился. Оба кума — старый солдат по имени Брикар и его сообщник Рапас, бывший мясник — сидят за угловым столиком справа от входа. Но будьте осторожны, место это нехорошее. н и к у л я распрямился, стараясь придать себе вид, с о о т в е т с т в о в ш и й его положению. Караул предупрежден и вот-вот явится, поэтому не высовывайся. Я не хочу, чтобы тебя заметили. Пожалуй, лучше давай уходи отсюда. Нахлобучив шляпу, бурдо, изображавший Хромова, взял под руку Николя. Не отходите от меня и старайтесь прятать лицо. Избегайте, чтобы на вас падал свет. Сыщики вошли в таверну. В с к у д н о обставленном зале царил полумрак. Балки на потолке почернели от дыма. На неровном полу, точнее, на утоптанной земле, стояла дюжина деревянных столов, окруженных грубо сколоченными скамьями. На столах стояли дурно пахнущие сальные свечи, производившие больше копоти, чем света. Немногочисленные посетители непривлекательного заведения насчитывали несколько нищих и старьевщиков вместе с парочкой шлюх из тех, что подбирали клиентов на заставах. Женщины, подобрав юбки, грелись возле очага. Хозяин заведения колол сахар — и время от времени длинной ложкой помешивал что-то в большом котле, висевшем над огнем. Судя по ароматам, исходившим из котла, там кипела смесь из не слишком свежих мясных обрезков, приправленных кореньями. Один из оборванцев подошел к хозяину и, заплатив свою лепту, получил полную миску варева и ломоть черного хлеба с отрубями. Перед увлеченными беседой Рапасом и Брикаром выстроилось несколько пустых кувшинов. Пошатываясь, Бурдо увел Николя в темный угол по левую сторону от камина. Место оказалось крайне удачным. С него был виден весь зал, включая вход, а также двери, ведущие на задний двор. Стукнув кулаком по стулу, инспектор хриплым голосом подозвал трактирщика, и тот немедленно подошел к ним принять заказ. Инспектор велел принести им две миски супа и стакан водки. Положив на стол трубку, Бурдо смачно сплюнул на пол. сударь Зашептал он, обращаясь к Николя. Водка пьется залпом, откинув назад голову. Хлеб крошится в суп. Ложку держит всей ладонью. Склонитесь над миской и хлебайте, производя как можно больше звуков. Когда тарелка опустеет, ее следует облизать. И не забывайте об осторожности. Как бы вы ни нарядились, всегда может найтись проницательный взгляд, способный разгадать ваш маскарад. а теперь приступим к еде. И, сделав страшные глаза, инспектор подмигнул молодому человеку. Николя с тревогой смотрел на принесенные варево. Впоследствии он не раз вспоминал, как в один день ему довелось вознестись на высоты кулинарного Олимпа и скатиться до жалкой похлебки нищего. Бурдо ободряюще взглянул на своего молодого товарища. Следуя его совету, Николя низко склонился над грязной столешницей. Накрошенный в миску хлеб размокал медленно. На поверхность похлебки всплыли несколько соломинок. Уже от первой ложки Николя стало дурно. Чтобы подавить тошноту, он сделал глоток водки и чуть не задохнулся. Казалось, огненная жидкость опалила ему все легкие. По сравнению с этим пойлом, укрепительное папаше Мари, и привратника в шатле, могло считаться божественным нектаром. Тогда Николя решил сделать по-другому — Собрав всю силу воли, он схватил миску обеими руками, поднес карту, залпом осушил ее отвратительное содержимое и немедленно опрокинул в себя остатки водки. Глядя на его мучения, Бурдо с трудом сдерживал смех. Сам он избрал гораздо более иезуитский способ. Сопровождая каждую поднесенную карту-ложку жутким приступом кашля, он в результате либо выплевывал, либо выплескивал ее содержимое на пол. В конце концов, веселое расположение духа инспектора — Передалось Николя, он успокоился, огненная жидкость согрела тело. Неожиданно он вспомнил о том, что до сих пор он совершенно не интересовался личностью инспектора. Их отношения, какими бы дружескими и доверительными они ни были, никогда не выходили за рамки службы. Он никогда не спрашивал Бурдо ни о его прошлом, ни о том, как он оказался в полиции, ни о его семье. Бурдо никогда ничего не просил у него, не пытался извлечь выгоды из его расположения. Неожиданно любопытство Николя стало таким острым, что он решил воспользоваться моментом и наверстать упущенное, тем более что Рапас с Брикаром уходить пока не собирались, и сыщикам ничего не оставалось, как издали наблюдать за ними. — Бурдо, — тихо спросил Николя, — вы никогда не говорили мне, что привело вас на службу в полицию? Инспектор помолчал и с нескрываемым удивлением посмотрел на Николя. разумеется сударь ведь вы меня никогда об этом не спрашивали вновь возникла пауза во время которой николя лихорадочно соображал как попытаться вновь задать ему этот вопрос ваши родители еще живы оба умерли один за другим лет двадцать назад чем занимался ваш отец он почувствовал как бурдо постепенно успокаивается отец служил на королевской псарне Под его началом находилась свора, с которой король охотился на кабана. Насколько я помню, он очень гордился своей должностью. Пока не случилось беды, он был счастлив. Беды? Когда он кинулся на помощь любимой собаке короля, загнанный кабан пропорол ему ногу. Началась гангрена, и ногу пришлось отрезать. Его мужество никто не оценил. Напротив, его упрекали, что он не спас собаку, и ее порвал зверь. Искалеченный, он вернулся к себе в деревню без пенсии и без пособия, отлученный от охоты, составлявший смысл его жизни, разлученный со своим обожаемым королем, он стал хереть. Я видел, как он умирал от тоски. Он не мог себе простить, что не спас собаку. Король рассердился на него и ни словом, ни жестом не ободрил раненого человека. Такова благодарность вышестоящих. Король не знал. Так всегда говорят. Ах, если б король только знал! Никуля, мы служим правосудию и обязаны подчиняться королю, но как гражданин я вправе иметь свое собственное мнение. Король такой же человек, как и все остальные, со своими недостатками и капризами. В молодости отца потрясло желание короля убивать. Лет сорок назад, когда он только начинал свою службу, он стал свидетелем довольно примечательной сцены. хотя тот случай и не делал чести его божеству. Отец почему-то охотно о нем рассказывал. Королю в ту пору исполнилось 13 или 14 лет, и ему очень нравилась белая лань, которую он выкармливал, когда та была совсем маленькой. Лань привыкла к нему, привязалась и даже ела у него из рук. И вдруг он захотел убить ее. Он приказал доставить ее к нему в парк замка Ламуэт. Когда животное привели, он велел о т в е с т и его подальше, выстрелил, и ранил его. Несчастная Ланя, безумив от боли, бросилась к королю, ища у него защиты. Но он приказал оттащить ее и убил. Холодная ярость в голосе Бурдо поразила Николя. — Чувствуя, что конец его близок, — продолжал инспектор, — отец, который никогда ни у кого ничего не просил, решил обратиться с просьбой о помощи к монсеньору-герцогу де Пантьевр, главному егерю Франции и самому честному человеку в королевстве. Примечание. Луи-Жан-Мари Бурбон, герцог Пантьевр, 1725-1793 годы, сын графа Тулузского, сына Людовика XIV и госпожи де Монтеспан, в 1734 году Пантьевр унаследовал от отца должность главного егеря. Конец примечания. Незадолго до смерти отец отправил меня в Париж, в коллеж Людовика Великого. Окончив коллеж, я решил изучать право. Сумма, полученная после продажи домика родителей и щедро дополненная герцогом-понтьевром, позволила мне купить должность инспектора и королевского советника. Таким образом, ущерб, нанесенный одним бурбоном, был возмещен другим бурбоном. — А вы, сударь, как объясните вашу чудесную карьеру? — Николя... Уловил в его голосе иронию. «Как вам удалось настолько завоевать доверие Сартина, что он дает вам специальное письмо, на основании которого вы действуете от его имени, и права ваши превышают права полицейского комиссара? Не обижайтесь мое любопытство, но раз вы удостоили меня расспросами, позвольте мне также быть с вами откровенным». Николя попался в свою же ловушку, однако не жалел об этом. Он ценил доверие Бурдо, и чувствовал, что этот разговор еще больше сблизит их. Теперь он видел перед собой другого Бурдо, более утонченного и серьезного. «Тут нет никакой тайны. И моя история не слишком отличается от вашей», — ответил он. «Подкинутый ребенок, без родителей, без состояния. Сортину меня рекомендовал мой крестный, маркиз Дранрей. а Затем все произошло само собой по воле начальника полиции и без моего участия». кроме, быть может, моего стремления как можно лучше выполнять данные мне поручения. Бурдо улыбнулся. — Вот вы и становитесь философом, ставите вопросы, но не даете ответа. Я не сомневаюсь в вашей искренности, но, полагаю, вы догадываетесь, что ваше положение вызывает удивление. О нем судачат в шатле, а некоторые даже задают вопросы. Вас считают членом масонской ложи. — Даже так? «Ну а почему?» «Я думал, вы знаете, что с о р т и н является членом ложи искусств Сент-Маргерит. Нет, не знаю, я очень далек от всех этих вещей. Простой, добродушный человек, каковым Николя считал Бурдо, предстал перед ним в совершенно ином свете, а он-то думал, что хорошо изучил своего помощника. Николя остро осознал несоответствие своего положения». После возвращения из Британии он перестал управлять событиями. Не почувствовал, как его отношения с инспектором перешли на иной уровень. Принял эти перемены без лишних размышлений, но не без удовольствия. Раньше он опасался и даже был убежден, что начальник полиции использует его как инструмент. Сейчас его двусмысленное положение вроде бы осталось в прошлом, и он, похоже, заслужил доверие своего начальника. Но мог ли он столь стремительно перейти От роли л инструмента к роли конфидента он предпочел не задаваться этим вопросом, полностью посвятив себя службе. Тем не менее, он прекрасно отдавал себе отчет, что Бурдо не был простым служакой. Восприняв начинающего сыщика в качестве, так сказать, своего начальника, он проявил подлинное великодушие, встречающееся исключительно редко. Инспектор — опытный полицейский, в сущности терпел его. Добровольно отступал на второй план и соглашался исполнять его приказания. А он, неожиданно угодив почти на самый верх служебной иерархии, не выказал ни такта, ни необходимой деликатности. Никуля немедленно отругал себя за невнимательность. Он сообразил, что вместо привычного обращения к нему по имени Бурдо стал употреблять почтительный сударь, более уместный при их нынешней субординации. Что же он постарается не забыть? Урок, преподнесенный ему Бурдо. Убежденный, что инспектор по-прежнему испытывает к нему искреннюю привязанность, он пообещал себе быть внимательным и как можно чаще доказывать помощнику глубокое уважение, которое он всегда питал к нему. Ведь он сам попросил у Сартина дать Бурдо ему в помощники. Глухо выругавшись, Бурдо толкнул локтем Николя, призывая молодого человека обратить внимание на происходящее в зале. Подняв голову, Николя увидел, как оба подозреваемых, опорожнив последний стакан, встали и вышли из кабака. Инспектор шепотом велел Николя медленно сосчитать до 30 После такой паузы можно уходить, не вызывая подозрений и не рискуя столкнуться нос к носу с объектом слежки. Агент, выступивший в роли связного сортирноса, получил от Бурдо приказ незаметно проследить за обоими проходимцами, когда они выйдут из таверны. Поэтому сейчас Бурдо надеялся, что даже если они упустят подозреваемых, опытный агент прочно сядет им на хвост. Окинув критическим взором Николя, он посоветовал ему притвориться пьяным. Пошатываясь, они встали и, поддерживая друг друга и натыкаясь на столы, вышли на улицу. Пока сыщики сидели в таверне, прошел снег, и на белой поверхности четко виднелись следы башмаков, сопровождаемые следом от деревяшки. Мороз, пробиравший до костей, сохранял след, и друзьям оставалось только не потерять из виду темнеющие на снегу отпечатки. В нескольких сотнях шагов от таверны открывался тупик, узкая тропинка, протоптанная между двумя рядами высоких в я з а н ы х хвороста, выставленных вместо изгороди. Видневшаяся в конце тупика деревянная калитка под небольшим двускатным навесом преграждала вход на обнесенный забором участок. Над забором виднелась крыша большого сарая, напоминавшего склад или амбар. Кругом стояла мертвая тишина. Инспектор шепнул на ухо Николя, что если в сарае есть второй выход, они рискуют потерять своих клиентов. Но так как караульный отряд еще не прибыл, придется действовать самим и притом немедленно — Николя кивнул в знак согласия. Бурдо толкнул калитку, и она со скрипом отворилась. В кромешной тьме они ступили во двор. В ту же минуту Николя почувствовал, как на голову ему накинули мешок из грубой ткани, а в бок уперся острый кончик ножа. Рядом он услышал глухой звук рухнувшего тела. Затем раздался голос. — Черт побери, этот оборванец свое получил. — Знатная штука, дубинка со свинчаткой. — — Ладно, жмуриком займемся потом, а сейчас давай потолкуем с его приятелем, выясним, каким ветром их сюда занесло. Николя связали руки и подтолкнули вперед. Мешок, затянутый на шее, затруднял дыхание. Сделав несколько шагов, он понял, что вошел в дом. Раздался звук в ы с е к а е м ы й искры, и сквозь ткань замерцал огонек. Его усадили на табурет и сдернули с головы мешок. Факел, вставленный в железное кольцо, в д е л а н н о е в каменную стену, Освещал амбар, заваленный всевозможным старьем. Среди груды старой мебели стоял кабриолет Семагюса. Несмотря на свое незавидное положение, Николя обрадовался. Значит, он шел по правильному пути. И еще на шаг приблизился к разгадке расследуемого им преступления. Следующая его мысль относилась к Бурдо. «Неужели инспектор убит? Значит, скоро он последует за ним». Надо исхитриться и найти способ оставить какое-нибудь послание, записочку, знак, у к а з а н и я Но как это сделать? Перед молодым человеком появился вооруженный кинжалом субъект среднего роста с редкими всклокоченными волосами и разными глазами, напомнившими ему о шустром проходимце, стянувшем у него часы, когда он первый раз приехал в Париж. На лице разбойника, и с п е щ р е н н ы м следами от оспы, играла нехорошая улыбка. второй тип Должно быть, стоял сзади, поэтому Николя его не видел. «Держи его на мушке», — произнес всклокоченный. «Осторожность нам не помешает». «Итак, сударь мой, мы шпионили. Мы любим совать нос в чужие дела? Ну-ка посмотрим, что ты от нас прячешь». Он принялся методично обыскивать Николя. Молодой человек похвалил себя за предусмотрительность. Все личные вещи он оставил в шатле. Он надеялся, что маленький пистолет, спрятанный во внутреннем кармане старого редингота, останется незамеченным, но, всклокоченный, с радостным криком извлек его на свет, «О, а это еще что за штука? Посмотри-ка, что я нашел у него в кармане!» И он так резко приставил дуло пистолета к к а р т у Николя, что растек ему губу. Сыщик решил поторговаться. Сударь, — начал он, — и тут же сообразил, что вежливое обращение выдало его. Закашлявшись, он сбивчиво продолжил — «Понимаете, мы тут с другом, мы искали дом господина ш у в е л я Не могли бы вы мне указать его, ежели он находится поблизости? О чем ты, черт я побери, нам поешь? Как считаешь, Брикар, может, у него от страха крыша съехала? О, ты только посмотри, какие у него чистые и нежные руки. Что-то они совсем не соответствуют его рванине. А ты случаем не шпик? Точно, переодетый шпик. Вот уж действительно повезло. Николя вздрогнул. Бандиты не считали нужным скрывать свои имена. Имея дело с закоренелыми преступниками, Николя понял, что это был дурной знак. Подошел второй бандит постарше, с густыми седыми усами, правая нога его заканчивалась деревяшкой. Одетый в причудливую смесь истрепанного военного обмундирования и гражданских лохмотьев, он опирался на увесистую дубинку, а в руке держал пистолет. Обнюхав Николя, Он возмущенно воскликнул. «Да от красавчика разит духами!» «Ну что, щеголек, плохи твои дела. Придется тебе рассказать нам все, что тебе известно. Подколи его, Рапас!» «Ничего, он у меня заговорит. Я знаю, как заставить его расколоться». И он ткнул Николя ножом в бок, попав в только что затянувшуюся рану. Не удержавшись, молодой человек вскрикнул от боли. «Ага, колется. Ну давай, говори!» «Говори, или я тебя снова подколю!» Рапас приготовился вновь пырнуть его ножом, как вдруг раздался глухой стук. От сильного удара амбарная дверь слетела с петель и грохнулась на землю. Голос Бурдо прокричал «Вы окружены! Не двигаться! Оружие на землю!» Озираясь по сторонам, изумленный Брикар завертел головой «Спокойно! Он берет нас на пушку! Он один!» — произнес Рапас. Схватив пистолет Брикара, он направил его на Бурдо «Эй, покойничек, руки вверх!» Исполнив приказ, Бурдо крикнул «Ко мне, стража!» — Заткнись, или я прострелю тебе голову! Потянулись томительные секунды. Все напряженно ждали. Никто не появился. — Брикар, приятель, неужели ты промазал? Для такого ветерана, как ты, это непростительно. Я ничего не понимаю. Я же собственными ушами слышал, как треснула его черепушка. — Если не хочешь, чтобы я нашинковал твоего маленького приятеля, — обратился Рапас к инспектору, «Ты сам мне расскажешь, что вы тут вынюхивали!» Кинжал уперся в горло Николя, и сердце его горестно забилось. Итак, ему суждено окончить дни в этой забытой богом дыре. Внезапно раздался выстрел, и Рапас, получив пулю прямо в лоб, с удивленным видом рухнул на землю. Рванувшись, Николя вскочил с табурета и толкнул Брикара. Не удержавшись на деревяшке, бандит упал на землю, п о с к о ч и в ш и й Бурдо всем телом навалился на старого солдата, обезоружил его и связал ему руки за спиной, подобранным с пола кожаным ремешком. Затем Бурдо развязал Николя. — Бурдо, я думал, вы убиты. — Слава богу, вы здоровы, и я обязан вам жизнью. — Довольно об этом. — с о р т и н никогда бы меня не простил, если бы я не выполнил обещание оберегать вас. Я бы сам себе этого не простил. — Но объясните мне, Бурдо, каким чудом вы остались живы? — Честно говоря, сударь, Каждый раз, отправляясь в экспедицию, которая может оказаться опасной, я надеваю шляпу моего собственного изготовления. И он снял свою шляпу с большими полями, бывшую в моде во времена регенства. в н у т р и ее была вставлена железная шапочка, удерживаемая шелковой сеткой. Но выстрел также благодаря шляпе. Мой маленький пистолет, близнец того, который я подарил вам, прикреплен под полями справа. Шляпу никогда не обыскивают. Не стоит говорить, что для такой стрельбы надо иметь некоторую сноровку. Я долго тренировался на мишенях и достиг результата, которым без ложной скромности могу гордиться. Единственный риск заключается в том, что выстрелить можно только один раз. То есть чудо, которое вы только что видели, нельзя повторить. Я закажу и вам такую же шляпу, чтобы вы могли прятать в ней пистолет. — Но почему вы не выстрелили сразу? — Слишком рискованно. — Честно говоря, я не знал, как дело пойдет дальше, так что вы мне здорово помогли, упав на Брикара. — Что теперь будем делать, ждать караул? — Он скоро подойдет. — А у меня есть для вас сюрприз, Бурдо. Взяв факел, Николя подвел инспектора к экипажу. — У вас кровь, сударь. Негодяй нанес удар в старую рану, и она раскрылась. Но ничего страшного. — Вы лучше посмотрите на этот кабриолет. — Это же экипаж Симагюса. Лошадь, скорее всего, уже продана. н и к у л я открыл дверцу кареты. На бежевой обивке скамьи темнело огромное пятно засохшей крови. Часть крови стекла на пол, и там образовалась лужа. Либо в кабриолете кого-то зверски убили, либо в нем перевозили тело, из которого по дороге вытекала кровь. Оба сыщика с ужасом взирали на сделанное имя открытие. «Полагаю, живым Сен-Луи мы уже не увидим», — вздохнул Бурдо, — окончательно воспрянув духом николя решил взять руководство операции в свои руки как только прибудут стражники велите им тщательно обыскать амбар и прилегающий к нему участок О смерти рапаса никому ни слова кабриолет надо отправить в шатле п о л а г а ю с е магюс признает его я увезу брикара снять с него первый допрос и утром отправлюсь с докладом к сортину бурдо доверяю вам проследить чтобы здесь все сделали как положено когда все закончите Присоединяйтесь ко мне. Боюсь, сегодня ночью спать нам не придется. Появился агент Бурдо, а следом за ним судебный пристав в сопровождении караульного отряда. И дальше все пошло так, как велел Николя. Но прежде чем уйти, молодой человек подошел к Бурдо и, протянув ему руку, сказал «Благодарю, друг мой». Николя с легким сердцем возвращался в Париж. Приметы, сулившие смертельную опасность, не сбылись. и будущее, до сей поры неведомое, теперь казалось совершенно ясным. Даже присутствие рядом отпетого преступника не мешало Николя чувствовать себя легко и свободно, о н испытывал искреннее удовлетворение, что наконец-то воздал Бурдо по справедливости. Испытание закалило его, словно холодная вода стальной клинок, раскаленный на огне. Смерть, запах, который он ощутил в дыхании Рапаса, умчалась в невидимую даль, и столкновения с ней он вышел очистившимся и уверенным в себе. Он словно возродился и теперь по-иному смотрел на вещи. Неудобный экипаж, боль в боку, падающий снег — все доставляло ему радость. Он радовался любым проявлениям жизни. До самого шартле Николя пребывал в полной эйфории. Переодевшись, молодой человек отправился к к узнику. Он решил немедленно допросить его. Он уже заметил, что преступник, взятый с поличным, защищается гораздо слабее. Аргументированная защита появляется позднее, после того, как обвиняемый успевает обдумать свое положение и воздвигнуть непробиваемую стену из аргументов и отрицаний. У тюремщика Николя раздобыл бутылку водки. Интуиция подсказывала ему, что с б р и к а р о м надо действовать по-хорошему, чередуя обещания и угрозы. Если вытащить ж е л а е м ы е с в е д е н и я не получается, надо не упорствовать, а изменить курс. Войдя в камеру, он с удивлением обнаружил, что за время, проведенное в дороге, б р и к а р сильно изменился. Фонарь, который Николя захватил с собой, освещал сидевшего на полу старого, сгорбленного солдата с лысой головой и воскового цвета кожей, испещренной коричневыми старческими пятнами. Морщинистое лицо, покрытое рубцами от старых ран, Так же выдавала его преклонный возраст, тусклые глаза налились кровью, нижняя губа отвисла и подрагивала. Закрыв за собой дверь, Николя развязал руки узника. Наполнив водкой глиняный стаканчик, он протянул его пленнику. Поколебавшись, старый солдат одним махом опустошил его и вытер рот рукавом. — Сейчас вы один, — начал Николя. — Вашего товарища с вами нет, и поддержать вас некому. Отныне все тяжкие обвинения падут на вас. Поверьте мне, у вас осталось только одно средство — облегчите вашу совесть. Солдат не ответил. Начнем сначала. Брикар, это ваш солдатский псевдоним? Как вас зовут по-настоящему? Пленник колебался. Взвешивая все за и против, он пытался определить, чего ему больше хочется — остаться одному в темной камере и ждать сурового приговора, Или же заговорить и облегчить свою участь. Жан-Батист Ланфан родился в Сумпюи в Шампане, — наконец вымолвил он. — В каком году? — Никогда этого не знал. к ю р е называл тот год годом великого холода и волков. — Вы всегда были солдатом? б р и к а р в скинул голову. Мгновенно преобразившись, он попросил еще выпить, — а потом заговорил без остановки. Слова лились из него рекой, словно он спешил пересказать всю свою жизнь. Да, он был солдатом и служил долго, пока не получил это проклятое увечье в сражении при Фонтенуа. В двадцать лет он вытянул зребий и оказался в королевском ополчении. Ему не повезло, он не сумел отвертеться. Он до сих пор помнит, как его земляки, сплачем покидая родную деревню, встречали, что их ведут на убой». Матери стояли вдоль дороги, причитая и заламывая руки. Он до сих пор помнит вонь от выданных им мундиров, которые, по слухам, сняли с солдат, погибших в прежних боях. Тело его до сих пор чувствует тяжесть неподъемного ранца, оттягивавшего спину и врезавшегося в плечи. Свой долгий путь с о л д а т он начал по зимней грязи. Размокшая дорога привела его в крепость, где квартировался полк, которому приписали новобранцев. Башмаки его развалились на куски, чулки прохудились, и когда новобранцы, наконец, расположились на ночлег, его ноги были все в крови. Не все рекруты выдерживали тяготы службы, многие калечили себя, все горевали о разлуке с родными, всех тянуло домой, в родные края, но все знали, что обратного пути нет. Потянулись дни, похожие друг на друга. Пришла привычка. Умение пользоваться передышками посреди вечной муштры. Появились товарищи, дружеские попойки. Вместе с приятелями он совершал грабежи, мародерствовал, крал домашнюю птицу и обирал сады, спал с крестьянскими девками и трактирными служанками. Но однажды все кончилось. Он до сих пор не может понять, почему в тот день и почему именно для него. Над полем боя вставал холодный рассвет. Пронзительно протрубили подъем, и сражение началось. Враг начал атаку в пять утра. Голопом промчались мимо пестрых штабных палаток. Вдалеке, на холме, в серой дымке виднелась золотистая точка, и рядом другая красная. Сержант сказал, что это король и его сын, дофин. В глубоких носилках из ивовых прутьев пронесли ванну с водой, где сидел страдавший от последствий сифилиса Муритсаксонский. холерическим голосом призывавший всех в наступление. Так Брикар первый и последний раз видел прославленного маршала. Воздух содрогался от воя т р у п и криков солдат. Построенные в ш е р е н г е а р м и я колонна за колонной занимала позиции. И вдруг в с е кончилось. Удар, потом ощущение, что ничего не случилось, шкура с п а с е н а и надо только встать с земли, залитой кровью товарища, чьё тело валяется рядом. А затем ему показалось, что его опустили в кипяток. Боль, такая сильная, что хотелось выть, охватила раздробленную ядром ногу. Он пролежал там до наступления темноты, сам перевязал себе бедро, слышал ужасающий рев битвы, людские крики и ржание коней, постепенно уступавшие место воплям раненых и хрипом умирающих. Возле него тихо плакал и звал мать, раздавленный собственным конем, гусар. Ему пришлось обороняться от мародеров, раздевавших трупы, от женщин и детей, отбиравших у несчастных мертвецов их жалкие сокровища и сдиравшие галуны с мундиров. Его подобрали уже полумертвого и на телеге отвезли в полевой лазарет, где на залитой кровью земле валялись куски человеческих тел. Хирурги к р а м с а л и раненых. Несчастные лежали в собственных экскрементах, что гораздо хуже, чем если бы они лежали в навозе. Всюду кишели черви. Мертвые служили подстилками для живых. Да, он был солдатом, и с ним обращались как с животным, предназначенным д о бойни. Став инвалидом без выслуги лет и без звания, он оказался брошенным без всякой помощи. Вместо пенсии ему оставили старый мундир и деревянную ногу. Он вернулся к себе в деревню. Отец и мать давно умерли, а родственники, думая, что он погиб, растащили его скудное наследство. Оставшись ни с чем, он пустился бродяжничать, потом решил, что в большом городе легче найти пропитание. Но на что мог рассчитывать инвалид, не приспособленный к тяжелой работе? Он не умел ни читать, ни писать, только ставил палочку возле собственного имени. Больше всего он боялся окончить дни в больнице для умалишенных, запертый, словно зверь в клетке среди буйно помешанных, которым еду просовывают сквозь решетку на кончиках штыков. О лечебницах для умалишенных он знал не понаслышке. Однажды он угодил в Бесеттер, и только чудом ему удалось бежать оттуда. Он до сих пор боится вновь туда попасть. Рассказывая, Брикар оживленно размахивал руками, лицо его раскраснелось. Но действие алкоголя закончилось, и он, впав в прострацию, свесил голову, уперев подбородок в грудь. Никуля стала жаль несчастного, которого жизнь подвергла столь суровым испытаниям. Но именно сейчас следовало припереть узника к стенке и либо заставить его сделать формальное признание, либо вытянуть из него сведения, необходимые для продолжения расследования. Он должен найти подтверждение своим подозрением. И он пошел в наступление. Поведение Брикара подсказывало, в каком направлении продолжать допрос. — Теперь вам грозит уже не Бесеттер, а кое-что похуже, — многозначительно произнес Николя, — «Так что будьте добрым малым и расскажите мне, чем торговали вы с р о п а с о м И откуда у вас в амбаре залитый кровью кабриолет?» Брикар еще больше съежился и из-под лоб ь я окинул Николя мрачным и недоверчивым взглядом. «Мы всего лишь перекупщики и только. Мы покупаем и продаем. Вы сами признаете, что боитесь попасть в сумасшедший дом и в то же время утверждаете, что занимаетесь коммерцией. У вас концы с концами не сходятся». Это Рапас вел дела. Я ничего не знаю, я всего лишь помогал ему. Помогали чем? Ну, находить подержанные вещи. А кабриолет тоже вы нашли? Это Рапас его сторговал. Николя понял, что Брикар решил все валить на Рапаса, ибо тот уже не сможет его опровергнуть. Долгий рассказ о солдатской жизни явился отвлекающим маневром, попыткой увести следствие в сторону. Бывший солдат много говорил обо всем, что не имело отношения к делу, но молчал о главном. «Пора заходить с другого конца. У вас часто болит отрезанная нога?» Вздохнув с облегчением, Брикар заглотил брошенную ему приманку. «Ах, сударь, не переставай! Она все время дает о себе знать!» Многословно начал он, стремясь уйти от главной темы. «Поверите ли, я все время ее чувствую! Я чувствую ее, она у меня чешется! Я даже чувствую, как у нее пальцы коченеют!» «Жалкое это занятие — чесать пустоту, а уж мука-то какая! А к у л ь т я т а культя, культя она-то живая, очень это тяжко! Ваша деревяшка, похоже, сделана из прочного дерева». «Так точно. Ее мне вырезал один плотник из куска дубового лафета, разбитого при фонтенуа. Эта деревяшка — мой старый товарищ, она никогда меня не подводила». И он, подняв п р о т е с т сунул его под нос Николя. Молодой человек схватил его и дернул на себя. Брикар отлетел к стене, едва не врезавшись в нее головой. — Черт подери! — Чего этот шпик от меня хочет? — выругался он. — Ты отпетый лгун, — ответил Николя. — Я хочу немного проучить тебя. Продолжая держать деревяшку Брикара, он вытащил из кармана мятый клочок бумаги и старательно приложил окованный железом конец протеза к бумажке. — Так я и думал, — заявил он. «Жан-Батист Ланфан по прозвищу Брикар. Я обвиняю вас в том, что ночью 2 февраля вы вместе с вашим сообщником Рапасом приехали на м а н ф а к о н и выбросили там останки убитого человека. Останки вы привезли на телеге, запряженной одной лошадью». Судя по испуганному взору, обвиняемый судорожно искал выход. Такой затравленный взгляд Николя однажды видел у лисы, попавшей в кольцо разъяренной своры, Николя не хотел доводить старого вояку до крайности, но надо было заставить его говорить. Сыщик отпустил протез, и тот с громким стуком ударился об пол. — Все ложь и наговор, — запротестовал Брикар. — Я ничего не знаю. Отпустите меня. Я ничего не сделал. Я всего лишь несчастный солдат, ставший инвалидом. — Я инвалид! — он кричал в голос, и свет падал на его залитое потом лицо. — Хотите, я вам напомню... — Кое-какие подробности той поездки, — произнес Николя. — Откуда я знаю, что вы в ту ночь были на м а н ф о к о н е На замерзшем снегу я нашел следы, и он помахал перед носом Брикара своей бумажкой. — И знаете какие? — м а л е н ь к и е неровный шестиугольник, точь в точь такой, какой имеется на конце вашей деревяшки. — Да, забыл сказать, на м а н ф о к о н е вы были не одни. — Черт подери, там же никого, кроме р а п а с ы не было. — Пусть дьявол вас заберет! — «Благодарю. Вы подтвердили, что приезжали в ту ночь на Живодерню вместе с р о п а с о м Но если вы продолжите все отрицать, придется устроить вам очную ставку со свидетелем, который видел вас там. Так что я в последний раз советую вам рассказать мне всю правду. Если вы по-прежнему будете упорствовать, вами займутся другие следователи, более опытные. И я не поручусь, ч т о в ы с о х р а н и т е оставшуюся у вас ногу». Жестокость собственных слов ужаснула к л Николя. И только шанс, который он предоставил Брикару, дабы тот сумел, если не спасти свою жизнь, то, по крайней мере, избавить себя от мучений, служил ему оправданием. Бывший солдат, несомненно, являлся преступником, но судить его за преступление, забыв о его несчастьях, толкнувших его на неправедный путь, николя не мог. Представляя Брикара ребенком, молодым человеком, раненым солдатом, он чувствовал, что жизнь постоянно обходилась несчастным инвалидам несправедливо. — Ладно, — нехотя признался Брикар, — был я на м о н ф а к о н е вместе с Рапасом. Ну и что? Мы отвезли старую дохлую клячу, разрезали ее на куски. Он говорил с трудом, после каждого слова делал глубокий вдох, словно ему не хватало воздуха. — Вы расчленяли тушу ночью? — Кончайте, — притворят ь с я б р и к а р вы же знаете, что речь идет не о дохлятине, а о трупе. Брикар принялся яростно чесать лысую голову и до крови расчесал подсохшую ссадину. Потом встряхнул головой, словно сбрасывая и себя навязчивую дурную мысль. — Ладно, расскажу вам все. Вид у вас не злобный. Нас с Рапасом застукали, когда мы воровали дрова на складе у з а с т а в а Рапе. Ну, чтобы согреться, разумеется. Зима выдалась очень холодная для таких бедняков, как мы. Дальше. н тот тип, который задержал нас, похоже, был знаком с Рапасом. Он и предложил нам сделку, попросил оказать услугу какому-то своему приятелю. Ему про нас все было известно, и про наши имена, и про сарай. Настоящий дьявол с устами ангела. Он говорил с улыбкой, но при этом смотрел на тебя так, что все поджилки тряслись. Отделаться от него не было никакой возможности. В пятницу вечером, часам в десяти, он велел нам подъехать к строительной площадке, что развернуто на пустыре в конце парка т ю е л ь р и с телегой и двумя пустыми бочками. За несколько часов работы нам пообещали хорошее вознаграждение и даже заплатили аванс золотыми лувидорами. А в пятницу? Ну, как и обещали, мы приехали с телегой, мы не могли отказаться. Когда пробило десять, мы уже стояли на углу площади со стороны города. Там к нам подошли трое в масках. Человек, задержавший вас, был среди них? Не знаю, они были в масках и широких плащах. Это ж карнавал. И вы не заметили ничего необычного? Ветер был больно злой. У одного маску чуть не сорвал, у другого капюшон сдуло. Так вот, тот, у кого капюшон сдуло, оказался женщиной. А что потом? Нас привели на улицу Сент-Ун-Уре и там оставили. Около половины одиннадцатого пригнали пустой кабриолет. На козлах сидел негр. Как нам объяснили, ему придется выполнить работу за хозяина, пока тот развлекается в соседнем борделе. Негр сел в засаду. Из дома вышел какой-то тип, тоже в маске. Негр набросился на него сзади, оглушил, затащил в экипаж и заколол его. Затем мы поехали к реке. На берегу раскромсали тело. Рапас когда-то был мясником, вот он и помог. Куски сложили в бочки, и нам велели везти их на живодерню. И заплатили, что обещали. — Вы видели лицо убитого? — Да, какой-то горожанин лет пятидесяти. — А потом? — Ну, вот были, на м о н ф а к о н Ветер дул зверски, й снег повалил, гнусное место. Приехали на живодерню, выбросили мясо из бочек. И, скажу вам честно, немножко обработали голову, как негр п р о с и л Он был с вами? Нет, нет, мы с ним на берегу расстались. Он хотел скрыться, чтобы все думали, что это его убили. Он больше вам ничего не сказал? Рапас пытался узнать, кто убитый. Негр ответил, что это муж, который мешал его хозяину. Ну, ладно, пусть так. — В котором часу вам назначили свидание возле стройки на площади Людовика пятнадцатого? — Я же вам сказал, около десяти. Человека прикончили около полуночи. Когда отъехали от берега и выбрались на дорогу в Куртиль, на колокольне пробило п о л о в и н у второго. Через час все было кончено. — Что вы сделали с бочками и телегой? — Ваши ищейки должны их отыскать. — Если они, конечно, умеют искать. — б р и к а р все ваши показания мы тщательно проверим. а вам устроим о щ н у ю ставку со свидетелем. Надеюсь, вы сказали мне правду, иначе, смею вас заверить, вам не избежать допроса первой степени. Погрузившись в свои мысли, солдат не ответил. Николя снова увидел перед собой сагбенного старца, который вполне мог бы пожаловаться на дурное обращение, если бы не вынужденное признание в неблаговидном поступке. Возможно, на деле поступок его еще ужаснее, чем его рассказ. Оставив Брикара в темноте, Николя взял фонарь и стукнул в дверь, чтобы тюремщик выпустил его. После допроса у Николя осталось чувство недосказанности. В рассказе Брикара слишком много неувязок. Если верить старому солдату, главным подозреваемым вновь становился Семагюс, а Сен-Луи выступал в роли его сообщника. Негр жив, но скрывается. Ангел с глазами демона очень напоминал ему Валя. Но кто тогда три таинственные маски, заказчики убийства и постановщики ужасного спектакля? Если Брикар действительно видел среди них женщину, то кто она? Время, указанное Брикаром, также не совпадало с показаниями свидетелей. Задумавшись, Николя вновь спросил себя, не мешают ли его дружеские чувства к Семагюсу раскрытию истины. Отчего ему не хочется даже предположить, что корабельный хирург может быть виновен? Еще раз подробно припомнив ответы Брикара, Николя наконец сообразил, что рассказ солдата подозрительно гладок, а мотив убийства Лордена сформулирован настолько ясно, что напрашивается мысль о намерении исполнителей пошантажировать заказчиков. Помимо шантажа, сообщники могли использовать придуманную ими историю для собственной защиты. Рассказ Брикара не мог быть правдивым еще и потому, что... Своё дерзкое предположение Николя не решился сформулировать даже про себя. Ну а Муваль, чьё роковое влияние по-прежнему давало о себе знать, пользовался столь высоким покровительством, что никто и не надеялся взять у него показания. н и к у л я вновь вернулся к Симагюсу. Неужели страсть могла довести его до преступления? И неужели Луиза л а р д е н стала его сообщницей? А может, Декарт? Предполагать можно все, что угодно, хуже всего, что любая версия так или иначе увязана с другими событиями. И от этой непонятной взаимосвязи в душе Николя вновь пробудилась неуверенность, от которой сильно забилось сердце. Чтобы успокоиться, он принялся писать подробный отчет с Артину на случай, если завтра ему не удастся повидать начальника. Подобное занятие прекрасно приводило в порядок мысли, среди которых бродили сплошные преждевременные соображения. Восстанавливая нить беседы с Брикаром, он постоянно ощущал, что не только в рассказе солдата, но и в его собственных впечатлениях, очевидно, чего-то не хватало. Когда явился Бурдо, Николя дремал, не выпуская пера из рук. Встрепенувшись, он взглянул на инспектора и, по выражению его лица, сразу понял, что есть новости. «Бурдо, вы хотите мне что-то сообщить?» «Да, сударь, во время обыска нашли телегу и две окровавленные бочки». Бурдо улыбнулся. «Мои поздравления, сударь, Брикар заговорил. Увы, радоваться рано. Его рассказ нисколько не упрощает наши поиски, а наоборот, все запутывает. У вас есть еще что-нибудь?» «Сарай забит барахлом, без сомнения, краденым. В карманах у Рапаса я нашел всякую мелочь и сломанные латунные часы. На всякий случай я сложил все в платок и привез вам». И Бурдо протянул ему узелок... где лежали несколько мелких монет, маленькая табакерка из черного дерева, связка шнурков и те самые часы. Осмотрев вещественные доказательства, Николя пожал плечами и принялся рассказывать Бурдо о допросе Брикара. Когда часы пробили три, оба решили, что пора отдохнуть. Взяв фиакр, Николя велел вести себя на улицу Монмартр.